Глава 30. Прошел месяц. Леннард Кольберг сидел в своем кабинете на вестберга размышляя над тем, куда могла запропаститься 17-летняя девушка. Люди постоянно исчезают, особенно девушки, и главным образом летом. Почти все они появляются снова. Некоторые ухитряются добраться до нипала чтобы накуриться там опиума, другие позируют голыми для немецких порнографических журналов, чтобы заработать немного денег а остальные отправляются с друзьями за город и просто-напросто забывают позвонить своим родителям. Однако эта девушка, по-видимому, действительно исчезла. Она улыбалась на фотографии, лежавшей перед ним, и он мрачно подумал о том, что ее, возможно, найдут не такой веселой на Дне Ла-Манша или какого-нибудь озера в национальном парке в Накке. Мартин Бек был в отпуске, а Скак и отсутствовал, хотя ему велели находиться под рукой. Шел дождь, освежающий летний дождь, он смывал пыль с листьев и весело барабанил по оконному стеклу. Кольберг любил дождь, особенно такой освежающий, после невыносимой жары, и с удовольствием смотрел на тяжелые серые тучи, в просветы между которыми пробивались дрожащие лучи солнца. Он думал о том, что скоро будет дома, не позднее половины шестого, хотя это тоже поздно, потому что сегодня суббота. И как назло, в этот момент зазвонил телефон. «Привет. Это Стрёмгрен». «Привет», — буркнул Кольберг. «Я получил какой-то телекс. Я ничего не могу в нем понять». «Откуда?» «Из Парижа. Мне только что принесли перевод. Послушай, разыскиваемый лосаль летит из Брюсселя в Стокгольм. Дополнительный рейс SNX-3. Время прибытия в Орландо — 18 часов 15 минут. Паспорт марокканский на имя Самира Мальгаха». Кольберг ничего не сказал. Телекс предназначен Мартину Беку, но он в отпуске. Я ничего не могу понять. А ты что-нибудь понял? — Да, — сказал Кольберг, — к сожалению, понял. — Сколько у нас сейчас людей? — Здесь практически ни одного, кроме меня. Может, позвонить в участок округа Мерста? — Не суетись. Устало произнес Кольберг. Я это дело беру на себя. — Так ты говоришь, в четверть седьмого? — Восемнадцать часов пятнадцать минут. Так здесь написано. — Кольберг взглянул на часы начала пятого. — Времени вполне достаточно. Он нажал рычаг телефона и набрал свой домашний номер. — Похоже на то, что мне придется съездить в Орландо. — Вот черт! — воскликнул Гюн. — Совершенно с тобой согласен. — Когда ты вернешься? — Надеюсь, не позднее восьми. — Поторопись. — Будь целомудренной в мое отсутствие. — Пока. — Леонард? — Что? — Я люблю тебя. — Пока. Она быстро положила трубку, и он не успел ничего сказать. Он улыбнулся, встал, вышел в коридор и закричал «Скакке!». Ответом ему был лишь шум дождя, однако теперь этот шум как-то его не радовал. Ему пришлось обойти практически весь этаж, прежде чем удалось обнаружить единственного полицейского. «Где болтается этот скакке? Черт бы его побрал! Он играет в футбол!» «Что, в футбол? При исполнении служебных обязанностей?» Он сказал, что это очень важный матч, и что он вернется до половины шестого. В какой команде он играет? В команде полиции. Где? На стадионе Цинкенсдам. Кстати, он заступает на дежурство только в половине шестого. Это была правда, но легче от этого не становилось. Кольберга вовсе не привлекала перспектива ехать в Орландо одному, и он на всякий случай хотел взять с собой скакки, чтобы тот подстраховал, когда Кольберг будет обмениваться рукопожатием, скак его там если, конечно, до этого вообще дойдет дело. Он надел плащ, сел в машину и поехал на стадион. Афиши у стадиона сообщали зелеными буквами на белом фоне «Суббота, 15.00. Спортивный клуб полиции, спортивный клуб Реймерсхольм». Над Хёгалецкой кирхой изогнулась сверкающая радуга, и над зеленым газоном стадиона теперь моросил лишь мелкий дождичек. По раскисшему полю бегали 22 промокших игрока, а вокруг собрались около сотни зрителей, которые, судя по всему, явно скучали. Кольберг совершенно не интересовался спортом. Он мельком взглянул на поле и направился в дальний его конец, где увидел полицейского в штатском, нервно потиравшего ладони, одиноко стоя у бровки. — Вы, кажется, тренер, или как там это у вас называется? Мужчина кивнул, не отрывая взгляда от мяча. — Немедленно замените вон того игрока в оранжевой футболке, который сейчас ведет мяч. — Нельзя, мы уже сделали все замены, а новой даже не может быть и речи. К тому же остается всего десять минут. — Какой счет? — Три-два в пользу полиции. Если мы выиграем этот матч, то... Ну, мы тогда сможем подняться в... Нет, ох, слава богу, в третью лигу. Десять минут ничего не решают, к тому же мужчина так мучился, что Кольберг не стал прибавлять ему страданий. — За десять минут ничего не случится, — весело заметил он. «За десять минут может случиться многое», — пессимистически сказал мужчина. Он оказался прав. Команда в зеленых футболках и белых трусах забила два мяча и выиграла, сорвав редкие аплодисменты у пьяниц, составлявших, по-видимому, большинство зрителей. В конце игры скаки сделали подножку, и он плюхнулся в грязную лужу. Когда Кольберг подошел к нему, скаки с ног до головы, облепленный грязью, дышал, как старый паровоз, преодолевающий подъем. «Поторопись!» — велел Кольберг. — Этот, как его, там прилетает в Орландо в 6.15. Нам надо его встретить. Скакке с быстротой молнии исчез в раздевалке. Через четверть часа он уже сидел в машине рядом с Кольбергом, чистый и тщательно причесанный. — Ну и дурацкое занятие, — заметил Кольберг. — Бегать и бить по мячу. — Публика была против нас, — сказал Скакке. — А Реймерсы — одна из лучших команд лиги. Что мы будем делать с Лосалем? — Думаю, мы с ним побеседуем. Считаю, что наши шансы задержать его минимальны. Если мы заберем его с собой, он наверняка устроит ужасный скандал, вмешается Министерство иностранных дел, и в конце концов нам придется просить у него прощения и горячо благодарить. Он может выдать себя только в том случае, если нам удастся привести его в замешательство. Но, боюсь, он слишком умен для этого. Конечно, если вообще это он. — Он очень опасен, да? — спросил Скакка. — Да, говорят, опасен, но нам он вряд ли сможет что-нибудь сделать. — А может, лучше проследить за ним и выяснить его намерение? Вы об этом думали? — Я об этом думал, — сказал Кольберг. — Но, полагаю, мой способ лучше. Есть небольшой шанс, что он ошибется. Если ничего не получится, то, возможно, удастся его хотя бы напугать. Он немного помолчал, потом продолжил. — Он умный и безжалостный. Но, может быть, не слишком сообразительный, в этом и заключается наш шанс. И после паузы язвительно добавил, конечно, большинство полицейских тоже не слишком сообразительны, так что в этом отношении счет равный. Движение на Северном шоссе было не очень отживленным, но времени у них хватало, и Кольберг ехал с невысокой скоростью. С каккой беспокойно ерзал. Кольберг подозрительно взглянул на него и спросил, ты что, нервничаешь? Мне мешает эта кобура под мышкой. — Ты что ж, носишь пистолет с собой? — Конечно. — Даже когда играешь в футбол? На время матча я, конечно, прячу его под замок. — Дуралей! — бросил Кольберг. — Сам он ходил без оружия. И сколько себя помнил, всегда так делал. Он относился к тем, кто считал, что всех полицейских следует полностью разоружить. У Гунвальда ларсона есть специальная кобура, которая прикрепляется к брючному ремню. Интересно, где он ее достал? Герларсон постоянно носит при себе никелированный Смит-Андвессен 44-магнум со стволом длиннее 20 см и серебряной именной табличкой. А разве такие штуки существуют? Конечно, и стоит больше тысячи крон, а весит около полутора килограммов. Они какое-то время ехали в молчании, Скакки сидел в напряженной позе и непрерывно облизывал губы. Кольберг толкнул его локтем в бок и сказал, успокойся, парень, ничего особенного не произойдет. Описание, надеюсь, ты помнишь, скакке нерешительно кивнул, и всю оставшуюся часть дороги сидел с виноватым видом, что-то бормоча себе под нос. Каравелла авиакомпания Сабена совершила посадку с опозданием на десять минут. За это время Кольбергу так надоели орланда и его достойный коллега, что от частых зевков он едва не вывихнул челюсть. Они стояли по обе стороны стеклянной двери, глядя, как автобус с пассажирами приближается к зданию аэропорта. Кольберг расположился сразу за дверью, а Скаке находился в пяти метрах позади него и сбоку. Это была обычная схема с подстраховкой, которая не подлежала обсуждению. Пассажиры высыпали из автобуса и в разброд направились к выходу. Кольберг присвистнул, увидев коренастого темноволосого мужчину, одетого в строгий темный костюм, белоснежную рубашку и начищенные до зеркального блеска черные туфли, Это был известный русский дипломат. Кольберг вспомнил, пять лет назад этот дипломат посещал Швецию с государственным визитом, а теперь занимал один из ключевых постов то ли в Парижском, то ли в Женевском посольстве. В двух шагах позади него шла его очаровательная жена, а в четырех метрах за ней Самир Мальгах или Лассаль, или как его там. На нем были фетровые шляпы и синий чесучевый костюм. Кольберг пропустил мимо себя русского и бросил невольный взгляд на его жену, действительно очень красивую женщину, похожую одновременно на Татьяну Самойлову, Жюльет Греку и Гюн Кольберг. Этот взгляд был самой страшной ошибкой, которую Кольберг совершил в своей жизни, потому что скаки неправильно его истолковал. Кольберг тут же посмотрел на пресловутого ливанца, или кем он там был, приподнял правой рукой шляпу, сделал шаг вперед и сказал «экскузе муа». — Мсье Мальгах? — мужчина остановился, вопросительно улыбнулся, продемонстрировав белые зубы и тоже приподнял правой рукой шляпу. Тут Кольберг краем глаза увидел, что за спиной у него и чуть сбоку происходит нечто непредвиденное. Скаке шагнул вперед и преградил дорогу выдающемуся дипломату. Русский привычным жестом поднял правую руку и отодвинул его в сторону, приняв Скаке занозойливого репортера, собравшегося приставать с вопросами относительно кризиса в Чехословакии или чего-то подобного. скаки отпрыгнул назад, сунул правую руку под пиджак и выхватил оттуда свой Вальтер калибра 7,65. Кольберг повернул голову и крикнул скаки прекрати!». Едва Мальгах увидел пистолет, лицо его стало напряженным, а в карих глазах на какую-то долю секунды промелькнуло выражение изумления и страха. Потом у него в руке оказался нож, Он, должно быть, прятал его в рукаве, мельком подумал Кольберг, остро отточенное ужасное орудие с лезвием не меньше 20 сантиметров в длину и шириной не более 3 сантиметров. Кольберг мог полагаться только на свою тренированность и быстроту реакции. Он мгновенно просчитал, если мужчина попытается перерезать ему горло, он успеет поднять левую руку и парировать удар. Однако мужчина легко и быстро развернулся и пырнул Кольберга снизу вверх. Кольберг, не успевший занять правильную позицию, почувствовал, как лезвие вошло в живот слева чуть ниже ребер. «Люди говорят, как горячий нож в масло», — подумал Кольберг. «Так оно и есть». Он скрючился и зажал мышцами лезвие, полностью отдавая себе отчет. В своих действиях он знал, что этим отнимет у противника несколько секунд. Сколько? Может быть, пять или шесть? Скаки все еще стоял в крайнем замешательстве. Но он уже нажал большим пальцем на предохранитель и начал поднимать пистолет, Мальгах или как его там выдернул нож, Кольберг нагнул голову, чтобы защитить сонную артерию, нож вошел в него вторично, и в этот момент Скакке выстрелил. Пуля попала Лассалю или как его там в грудь, его отбросила назад, и он, выронив из руки нож, упал на спину на мраморный пол. Сцена была совершенно статичной. Скакке стоял с вытянутой вперед рукой, ствол его пистолета после выстрела все еще глядел по диагонали вниз, Мужчина в тесучевом костюме лежал на спине, раскинув руки, а между мужчиной и Скаке на боку лежал Кольберг, зажимая обеими руками рану с левой стороны живота. Все вокруг стояли неподвижно. Никто не успел даже вскрикнуть. Скаке все еще с пистолетом в руке подбежал к Кольбергу, встал на колени и срывающимся шепотом спросил «Как вы?» «Плохо». «Почему вы мне подмигнули?» «Я подумал...» «Ты едва не развязал Третью мировую войну», — прошептал Кольберг. И теперь, когда все закончилось, начались, как и положено, паника, крики, неразбериха и бестолковые беготня. Однако для Кольберга еще не все закончилось. Он лежал в машине скорой помощи, которая, завывая, мчалась в больницу Мербю и впервые чувствовал, что боится умереть. Он посмотрел на мужчину в часучевом костюме, лежащего на соседних носилках в метре от него, мужчина повернул голову и смотрел на кольберга глазами застывшими от боли и ужаса перед быстро приближающейся смертью он попытался поднять руку очевидно желая перекреститься но смог лишь едва заметно пошевелить пальцами Ага, тебе придется умереть без последнего причастия или как там это называется не по христиански злорадно подумал Кольберг. он был прав мужчина не дотянул даже до приемного покоя как только скорая помощь начала тормозить Нижняя челюсть у него отвисла, изо рта хлынула кровь, и он скончался. Кольберг все еще очень боялся умереть. Прежде чем потерять сознание, он подумал, как несправедливо. Меня никогда не интересовало это проклятое дело, и Гюн ждет. — Он умрет? — спросил Скакка. — Нет, — ответил врач. — Во всяком случае не от этого. Но только через месяц или два он сможет поблагодарить вас. — Поблагодарить? Скаке покачал головой и подошел к телефону. Он должен был срочно позвонить в несколько мест. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.